Глава 32 К вечеру мое волнение вновь дало о себе знать, потому что Джаред сказал о встрече с друзьями, которых он не видел уже несколько лет. Я легко схожусь с людьми, потому что черта коммуникабельности очень даже присуща мне, но сейчас она будто затерялась где-то внутри. Беременность делает из меня трепетную и переживающую насчет мнения других нюню, которой я от роду не была. Поворачиваюсь к маме, наблюдающей за мной. «Что скажешь?» «Я тебя не узнаю, Лизи. «Почему?» Она улыбается и пожимает плечами. «Хотя бы потому, что моя дочь никогда не волновалась из-за какой-то встречи. Ты точно моя, Лизи? «Точно, мам. Просто я с ними не знакома». «Ты не моя дочь». Вздохнув, приглаживаю черное свободное платье, которое выбрала сегодня. Это все гормоны, ненавижу их. Странно видеть тебя такой, но тебе не за что переживать. Она поднимается с кровати и целует меня в щеку. Как дела у Алекс? Отлично. Том еще не свернул себе шею и не замурован в смирительную рубашку. Что Джаред, что Том сами сделали свой выбор. Говоришь так, будто им не повезло. Хихикая, смотря в ее глаза, которые искрятся весельем. «Что за крест ты на нас поставила?» «Крест в виде спокойной жизни». «Спасибо, мам. Я обязательно передам Алекс». «Я всего лишь говорю правду». Чувствую наблюдателя со стороны, из-за чего обращаю взгляд к дверям. «Таблетка», — говорит Джаред, протягивая мне стаканы витамины. Мама вопросительно выгибает бровь, переключая внимание с Джареда на меня. «Витамины». Отвечаю на немой вопрос, который повис в воздухе. «У тебя все в порядке?» Все хорошо». Она проводит пальцами по волосам и тепло улыбается. «Ладно, приятного вечера». И я, и Джаред отвечаем ей улыбкой, после чего она покидает комнату. Все? Бил уже приехал». Согласно киваю, выпиваю таблетку и выхожу из комнаты вслед за Джаредом. С моей стороны эгоистично желать и надеяться, что мы не засидимся где-то долго. Но не могу отделаться от чувства, которое настаивает поговорить с мамой. У меня десятки вопросов, на которые хочется получить ответ. и Я не дам ей уйти от темы. Сейчас меня одолевают терзания, это уже знакомое ощущение. Словно мне лгут, и только она или папа могут унять это чувство. Занимаю заднее сиденье и ненароком улыбаюсь, потому что Джаред садится рядом. «Уверена, что тебе нужен этот засранец?» усмехается Билл с весельем, смотря на меня. «Ни на что не намекаю, но со мной будешь смотреться намного лучше». «У нее иммунитет на твои флюиды», сообщает Джаред, протягивая руку по спинке. «Можешь не стараться». «Стоило переехать в Нью-Йорк», Бил подмигивает мне. «Сейчас ты могла бы быть Элизабет Ниферсон. Круто звучит!» Джаред показывает другу средний палец с непроницаемым лицом. «Хреново. Она будет носить только одну фамилию. И где твоя жена?» Бил жмет плечами. «Дома. Она не фанатка подобных сборищ. Ей определенно повезло. Чистая удача. Посмотри на меня. Я как платиновая карта!» Очаровательно улыбается Бил. В какой-то степени он прав, и его внешность довольно выразительная. «У нее нет выбора». «Нет выбора?» — хмурюсь я. «Да, Лизи. кивает парень. «Не будем об этом. Не хочу окунать вас в свое дерьмо». Согласна, киваю, хотя задаюсь вопросом, почему у нее нет выбора. Он есть у каждого. Это ведь ненормально, когда человека к чему-то принуждают. Они женаты, но со слов Билла и по его отношению легко понимаю, что там не все гладко. Скорее, там вообще ничего нет, судя по отсутствию кольца на его пальце. Брак по расчету или принуждению? Может, она была беременна, и им пришлось пожениться? В голове тысячи разных версий, но они все равно не расскажут правду. Пользуюсь тем, что Джаред и Билл заводят о чем-то диалог, и отстраняюсь от первого, достав телефон. Быстро набираю в поисковике нужное имя и получаю сотни откликов. В первой открытой статье ничего особенного не нахожу, кроме как информации о том, что его семья владеет крупным холдингом. Следующим шагом открываю фотографии. Сотни красноречивых фотографий с человеком, который сидит за рулем. Это вовсе не тот Билл, которого вижу сейчас, а какой-то медиамагнат в идеально сшитом костюме и уложенными волосами. Сегодня Бил в джинсах, кроссовках и футболке, значительно отличаясь от того парня, что смотрит с экрана. Спустя минуту натыкаюсь на то, что искала. Осиную талию огибает винного оттенка коктейльное платье до колен с открытыми руками и золотистым ремешком. Темно-русые волосы волнами не спадают на плечи, небесно-голубые глаза смотрят на Била, а губы в форме сердечка едва приоткрыты. Будто она что-то говорит, пока ее спутник безэмоционально смотрит сверху вниз. Они кажутся совершенно чужими и отрешенными. Тогда я прихожу ко мнению, что это брак по расчету. Поднимаю глаза и на секунду встречаюсь с дымчатой серыми, которые тут же возвращаются к дороге. Убираю телефон в сумочку и обращаю взгляд к Джарду, который, усмехнувшись, смотрит на Билла. Даже если сейчас нас сфотографировать... И поставить рядом с той фотографией Билла и девушки разница будет огромной. «Два года на меня пялишься», — парирует он, оголяя очаровательную улыбку. «Я не пялюсь, Картер. Я наблюдаю». Джаред склоняет голову на бок и нежно сжимает мое плечо. «Можешь называть это как хочешь». «Уверен, Крис уже заболевал вашу квартиру или то, где вы были», — смеется Билл. Поворачиваю голову и вскидываю брови. Ты знаешь Криса? Мы одноклассники, Лизи, сообщает парень. Ну так что? Отвали, смеясь, отмахивается Джеред. Точно заблевал, но розовыми сердечками. Я ничего не отвечаю, зато прошедшее время, что существуют наши отношения, услышала намного больше. Это уже как традиция посмеяться над нами, пустив новую шутку. на которую я закачу глаза, а Джаред покажет средний палец. Без этого моя жизнь уже кажется невозможной. Переступаю порог бара, дверь которого открывает Джаред, и слышу мужской насмешливый голос. «Картер, спустился с небес наконец-то!» «Ха-ха!» — улыбается мой парень. Джаред приветствует компанию из четырех парней и трех девушек. Глаза последних сразу скользят по мне оценивающим взглядом. Из-за чего становится не по себе. Но я легко расправляю плечи и не подаю вида. Это тоже довольно привычно. Как только наши отношения перешли в стадию открытых, я постоянно чувствую, как получаю сравнительные оценки. «А женушку где забыл?» Подает голос белокурая девушка, явно далекая от милой и дружелюбной. «Ждет дома с ужином?» «Интересно, быть сукой в крови у каждой блондинки?» Или они такими становятся только при отбеливании? Даже несмотря на то, что эффективная жена Билла не пришла, это не дает кому-то права судить или нелестно отзываться о ней. Возможно, это не та компания, в которой хочется находиться. «Заткнись, Пия!» — резко отрезает Билл. «Между нами свободное место!» Игриво шевеля бровями, голубоглазый парень хлопает по диванчику между ним и вторым парнем, когда смотрит на меня. «Сложи вдвое член и прекращай подкатывать свои яйца к моей жене», говорит Джаред, но его голос кажется таким же спокойным, как и прежде. «Втрое!» — усмехается парень и протягивает мне ладонь. «Эрик, но для тебя буду тем, кого захочешь». «Ты не будешь мной!» — смеется Джаред, прижимая меня ближе. «Это Лизи. Он начинает перечислять имена всех присутствующих, и я пытаюсь запомнить каждое. Хотя прекрасно понимаю, что со своей памятью рыбки во время беременности могу забыть. В конечном счете Джаред останавливается на том самом парне, что уже успел поговорить со мной. «Мини-Эрик уже представился. Есть еще мини-мини-Эрик, но тебе это все равно не будет интересно». «Охренел, Картер!» — смеется парень, пихнув Джареда. «Люблю констатировать факты». «Стараюсь сделать список и несколько раз прокручиваю его в голове. Вилл, Джек, Чет, Айви, Пия, Эшли и Эрик». «А меня представлять не нужно?» — ворчит Билл. «Придурок!» — улыбается Джаред. Уже знакомый мне Билл протягивает ладони и очаровательно улыбается. «Билл, и мое предложение будет актуально очень долго. Иди домой, Ниферсон, ей не интересно. «Какое предложение?» — подает голос парень по имени Вил, бегая глазами между мной, Биллом и Джародом. «Это как в рекламе. Посмотрите на меня, потом на своего парня. Затем снова на меня, потом на своего бывшего парня», — усмехается Бил. «Хреновая реклама», — парирует Джаред. «Жаль, женушка твоя не пришла», — продолжает нагнетать девушка. Занимаю место между Джародом и Виллом, Но основное внимание приковывается к Пи, которая всеми возможными способами пытается добиться Билла или зацепить, но он никак не реагирует. Он смеется с парнями. Я никогда не проявляла подобной жалости, но мне искренне досадно от того, что с помощью такой глупости, как стервозность, она пытается добиться желаемого и скрыть чувства. Ее шутки переходят на личности и вовсе не кажутся смешными. Чувствую, как плечо покачивается благодаря Джароду, который говорит что-то, но я полностью заострила внимание на девушке, что сидит напротив. «Малышка, ты что выбрала?» Перевожу на него взгляд и замечаю меню, которое, по всей видимости, давно лежит перед лицом. еще ничего». «Выбрать за тебя?» Согласно киваю и вновь смотрю на Пию и Билла, пытаясь прислушаться к перепалке между ними. Я улавливаю лишь обрывки фраз из-за парней, которые гогочут по духам. Билл смотрит на девушку все тем же пустым и безразличным взглядом. А это означает только одно. Он не чувствует к ней совершенно ничего. Не знаю почему, но сердце из-за этого болезненно сжимается. Тяжело смотреть на людей, один из которых испытывает гамму чувств, а другой ничего. Либо же Билл подавляет и пытается скрыть, но он утро подсказывает, что взаимности нет. «Ты подозрительно тихая!» — улыбается Джаред, сжав мою ладонь. Жму плечами и немного улыбаюсь. Задумалась. «Да что ты говоришь?» — смеется парень, оставляя несколько поцелуев на виске. «Буэээ!» — раздается за столом, и я сразу фокусирую взгляд на Билли, которому принадлежит данная реакция. «Задрали уже!» Не удивляюсь, когда Джаред поднимает руку и показывает средний палец. Отвали. «Не можешь похвастаться тем же?» — вступает Пье, снова подкалывая Билла. Она получает не что иное, как фырканье. «Не начинай, тоже задолбала!» Девушка цокает, и невозмутимое выражение появляется на ее лице, но я вижу лишь боль. «Наверное, я должна порадоваться, что очередной человек не лезет в наши отношения. Но наравне с этим мне до умопомрачения жаль». Эти двое отлично портят вечер всей компании. Пия поднимается на ноги и шагает куда-то, вероятно, в направлении туалета. Не заставляю себя сидеть на месте, поднимаюсь следом, из-за чего Джаред вопросительно вскидывает бровь. «В туалет!» — тихо сообщаю я. Быстро миную залы, и закрываю дверь за спиной. В туалете встречаюсь с пустотой и тишиной. Лишь одна кабинка занята, и интуиция подсказывает, что той самой девушкой от нашего столика. Сейчас не совсем понимаю, есть ли необходимость вмешиваться, поэтому начинаю мыть руки, оттягивая время. Как только до ушей доносится всхлип, сердце болезненно ёкает. «Пия?» — спрашиваю я, подойдя к закрытой двери. «У тебя все в порядке?» «Да». Абсолютно ровным голосом, словно это было мое воображение. Говорит девушка. Ты уверена? Я же сказала, все в порядке. Не обязательно быть сукой, чтобы получить внимание понравившегося парня. Так ты только оттолкнешь. У меня есть пример. Не совершай такую же ошибку. Ничего хорошего не выйдет. Он возненавидит тебя. Жаль тебя расстраивать, но я такая и есть. Довольно резко сообщает она. Пожимая плечами, словно между нами нет двери. «Может быть, твое право. Но ничего не получится, если будешь продолжать. Он никогда не воспримет тебя по-другому, если не остановишься. Больше ничего не говорю и не настаиваю на душевном диалоге. Покидаю стены туалетной комнаты и занимаю прежнее место за столом, где остальные продолжают веселиться, словно не замечают того, как один человек страдает из-за другого. Я не знаю, послушает ли она или же нет, это ее право». Элис и Пия похожи внешне, но если у первой глаза горят ненавистью, а изо рта брызжет яд, то у второй иное — неразделенные чувства, которые пожирают изнутри. «Была очередь?» — шутливо интересуется Джаред. Показываю язык и немного улыбаюсь. Заблудилась. Рот наполняется слюнями, потому что Джаред заказал мне бургер и картофель фри, решив сегодня сжалиться. Рядом стоит стакан апельсинового сока, к которому сразу тянусь и делаю глоток. Я готова расцеловать его, но сделаю это позже. «Ты пьешь сок?» — Морщится Билл, смотря на стакан в моей руке, в то время как перед ним стакан пива. Я не пью. «Скука. Давай хотя бы водки добавим». «Я сейчас добавлю. Точнее, убавлю». С отсутствием всякой игривости, говорит Джаред, после чего добавляет. «Лишние зубы. Мы же только познакомились. Можем выпить за знакомство. Не унимается Билл. Замечаю, что Пия занимает прежнее место и на секунду взглянув в мою сторону, отворачивается. «Не будь занудой, Лизи, продолжает парень. «Она беременна!» отрезает Джаред, из-за чего за столом возникает тишина. «Если она говорит нет, значит нет. Она не будет пить!» Черт! Удивленно голосит Чет, переглядываясь между нами. «Чувак, серьезно? «Да», — кивает Джаред. «Охренеть!» — ошарашенно ахает Билл, вылупив глаза. Но спустя секунду он вновь становится собой и улыбается, смотря на меня. Мое предложение все равно в силе!» «Придурок!» — усмехается Джаред. «Принимаю поздравления и, наконец-то, приступаю за еду, которая манит ароматами и внешним видом». Пия и вовсе старается избегать моего взгляда, словно это сообщение стало для нее чем-то из ряда вон выходящим. Джаред поднимается и следует в направлении туалета, вслед за ним уходит Билл, которого Пия провожает глазами. Мое отношение к ней изменилось, я уже не вижу ту суку, которой она хочет казаться. За нее говорит обида и гнев, а я стараюсь ее понять. Ловлю взгляд девушки и немного улыбаюсь, но она снова отворачивается. И как только она это делает, за спиной раздается грохот разбившейся посуды, на звук чего все посетители поворачивают головы. Когда отвожу взгляд от тарелки, глаза находят Джареда и Била, напротив которых тройка парней. Это очень и очень плохо.